Голова сороковая. Колесо плетёт Как только угол дома скрыл галода, Найнифу стремила взгляд вперед, вдоль улицы. В душе ее вскипала ярость. И на себя, и на голододрида до Ты, тупоголовая, с шерстью вместо мозгов. Переулок мало отличался от прочих. Узкий, вымощенный округлым булыжником, Серые дома, лавочки и таверны, возле которых кучковался народ. Если б ты не потащилась в город, он бы никогда тебя не нашел. Слишком мало здесь людей, среди них не затеряться. Нет, тебе на пророка поглазеть захотелось. Ты бы еще поверила, будто пророк этот поможет по-быстрому отсюда смотаться, покуда сюда не добралась магедин когда же ты уразумеешь, что нельзя ни на кого полагаться, только на себя?» Найниф мгновенно приняла решение. Повернув за угол и не увидев их, Галет начнет заглядывать в лавки и, вероятно, в таверны тоже. «Сюда!» Подобрав подол, Найниф метнулась в ближайший переулочек и прижалась спиной к стене. Никто к ней особо не приглядывался, сколь бы воровато она себя не вела. И, помятуя, как нынче обстоят дела в Самаре, ей и задумываться об этом не хотелось. Не успела Найниф остановиться, а Уна с Раганом уже были тут как тут, заслонив ее собой и оттесняя вглубь пыльного немощенного переулочка. Найниф оказалась возле старой поломанной корзины и дождевой бочки, до такой степени рассохшейся, что того и гляди сложится внутрь обручей. Ладно, хоть шайнарцы пока поступают так, как хочет она. Во всяком случае, в какой-то мере, если можно так сказать. Напряженные руки обхватили рукояти длинных мечей, торчащих над плечами. у нас Раганом готовы были защитить Найниф и вопреки ее желанию. Да ну вас, остолопы! Думаете, вы хотя бы себя защитить сумеете? Найниф уже достаточно рассердилась. Надо же, из всех угораздило именно Нагала донарваться. Нет, не нужно было от зверинца и шагу лишнего делать. Дурацкая прихоть, из-за которой все может разом рухнуть. Здесь нельзя направлять силу, как она не могла ее и против Массимы применить. Вероятность того, что по Самаре шныряют Магеддин или Черные Сестры, вынуждает Найниф зависеть от двух мужчин, взявшихся ее оберегать. Потому-то ярость тугим клубком билась в ней, и Найниф готова была дыру прогрызть в каменной стене позади себя. Теперь она понимала, зачем Айс Седай нужны стражи, во всяком случае всем, кроме красных. Разумом Найниф все понимала, а от распиравшей ее злости чуть ли не рычала. Появился Галат, медленно двигаясь в уличной толпе, водя глазами по сторонам. По всему он должен был пройти мимо. Должен был. Но когда он подошел ближе, взгляд его почти сразу же обратился к переулку. И он увидел их. Галат даже не потрудился сделать довольный или удивленный вид. Галат свернул в переулок, навстречу ему дружно шагнули Уна и Раган. В мгновение ока Уна выхватил свой меч. Раган припозднился лишь на секунду только для того, чтобы толкнуть Найниф подальше, в узкую щель между домами. Шайнарцы стояли друг за другом. «Прорвись, галот мимо Уна, на пути у него еще будет стоять Раган». Найниф заскрежетала зубами. «Все эти мечи можно превратить в ненужные, бесполезные игрушки». Она уже чувствовала истинный источник. Точно невидимый свет воссиял у нее над плечом в ожидании, когда она обнимет его. Она может это сделать, если осмелится. В начале переулка Галат остановился, отбросил плащ за спину, небрежно положил ладонь на эфес в воплощении грации стальной пружины. Если не замечать сверкающей кольчуги, можно было сказать, что он на бал собрался. — Шайнарец, я никого из вас не хочу убивать, — спокойно заявил Галат Уна. Найниф доводилось слышать, как отзывались Илэйн и Гавин о галодовом умении владеть мечом. Но сейчас она впервые поняла, что он может и вправду настолько хорош, как они говорили. По крайней мере, он-то в себе уверен. Два закаленных в солдата с обнаженными клинками а он смотрит на них, как волкодав на пару собак помельче, вовсе не ища с ними ссоры, однако совершенно уверенно. Если понадобится, он справится с обоими. Держа двух солдат в поле зрения, галот обратился к Найниф. «Кто другой забежал бы в лавку или в гостиницу, но ты всегда поступаешь непредсказуемо. Позволь мне поговорить с тобой. Не заставляй меня убивать этих людей». Никто из прохожих не остановился. Но даже из-за спин троих мужчин, переходивших переулок, Найниф видела, как те поворачивают головы, Любопытствуя, что же такое привлекло внимание белоплачника, которого, очевидно, встретили мечами. В головах уже зарождались сплетни, и вскоре разросшиеся из этих зерен слухи разлетятся, как накрыли их повсюду, да с такой быстротой, что сумеречная ласточка покажется старым мулом. «Пропустите его», — распорядилась Найниф. У с Раганом не шелохнулись и она повторила свои слова более твердым тоном. Тогда шайнарцы медленно уступили Галоду дорогу. Насколько позволял узенький переулок. Однако, хоть никто из них не проронил ни слова, у Найниф сложилось впечатление, что ее сопровождающие сердито ворчат. Словно позабыв о шайнарцах, Галод упругим шагом подошел к Найниф. Она заподозрила, что поверить в забывчивость Галода Большая ошибка, и бритоголовые ветераны такую оплошность вряд ли допустят. Нейниф не могла придумать, кого, кроме отрекшихся, ей менее всего хотелось бы видеть в данный момент. Но, увидев перед собой лицо голода она с тревогой услышала свое разом участившееся дыхание и внезапно сильнее забившееся сердце. Нет, все это просто смехотворно. Почему бы ему не быть уродом? или на худой конец иметь хотя бы заурядную внешность? «Тебе ведь известно, я знала, что ты гонишься за нами». В голосе Найниф звенело неприкрытое обвинение, хотя она и не понимала толком, в чем же его винит, и сокрушенно решила. Наверное, в том, что он не так поступил, как ей бы хотелось. «Я предположил то же самое, как только узнал тебя, Найниф. Я ведь помню...» ты обычно мало что упускаешь из виду. Нет, она не позволит сбить себя с толку комплиментами. Вспомнить страшно, куда это ее завело с Валаном Люка. Что ты делаешь в Гейлдане? Мне казалось, ты в алтару направлялся. Некоторое время Галат смотрел на Найниф сверху вниз своими темными, невероятно красивыми глазами. А потом вдруг рассмеялся. «Во всем мире, Найниф, ты одна могла бы задать мне тот вопрос, который я собирался задать тебе?» «Ладно, очень хорошо. Я отвечу тебе. Хотя должно бы быть наоборот.» «Да, у меня был приказ двигаться в алтару, в солидар. Но все приказы изменились. Когда этот малый, которого пророком...» «В чем дело, тебе дурно?» Усилием воли Найниф напустила на лицо спокойствие. «Нет, конечно». — недовольно ответила она. — Со здоровьем у меня. Все в порядке. Благодарю тебя за твою доброту. Солидар. Точно. Название это, будто одна из олудровых огневых палочек, вспыхнула у нее в голове. Найниф и так, и сяк, голову ломала, чуть мозги инбекрень не свернула. А галот мимоходом дает ей то, чего она сама никак не могла от себя добиться. Если бы еще Масима поскорее нашел лодку... И только бы она была совершенно уверена, что Галат их не выдаст. Убедить бы его как-нибудь. Разумеется, не доводя дело до кровопролития, чтоб Уна или Раган его не убили. Что бы там ни твердила Элейн, Найниф никогда не поверит, что она обрадуется, если ее брата зарубят. И маловероятно, что Галат поверит, будто Элейн с ней нет. Я просто в себя прийти не могу из-за того, что тебя увидела «Представь себе мое состояние, когда я узнал, что вы втихаря удрали из сиенды!» Строгость придала этому красивому лицу горестные черты, но тон отчасти приглушал нотки тревоги. В какой-то мере. Галат словно выговаривал маленькой девочке, которая тайком убежала из дому, решив полазать по деревьям, вместо того, чтобы спать в кроватке, как все дети. «Я от тревоги чуть не заболел!» И страдался до смерти. Что света ради вами овладело? Вы вообще имеете представление, как рискуете, бегая туда-сюда? Из всех мест мира вы сюда явились. Илайн всегда мечталась скакать галопом на необъезженных лошадях. Но о тебе и твоем здравомыслии я был лучшего мнения. Этот так называемый пророк... Он осекся, поглядывая на спутников на Эниф. Он опустил меч опёрся им землю, сложив покрытые шрамами руки на Эфесе. Раган, будто отстранившись от всего остального, проверял остроту своего клинка. — До меня доходили слухи, — медленно продолжил галот будто он шайнарец. Ты же не настолько неразумно чтобы оказаться замешанной ещё и в дела с ним? По мнению Найниф, последние его слова прозвучали излишне вопросительно. — галот «Никто из них не пророк», — кривя губо ответила она. «Я их обоих немного знаю и могу уверить тебя, не тот, ни другой не пророк». «Уна, Раган, если вы не вздумали ногти чистить, то уберите эти штуковины, ладно?» Шайнерцы помешкали, а Уна даже немного побурчал, сверкая глазом, но в конце концов они сделали так, как она сказала. Твердого голоса мужчины обычно слушаются большинство из них, во всяком случае, иногда. Найниф, вряд ли бы я кого из них счел пророком. От тона голода еще более сухого, чем ее собственный, Найниф скинулась. Но когда он продолжил, голос его звучал скорее раздраженно, чем высокомерно, и, пожалуй, озабоченно, отчего Найниф ощетинилась и того пуще. Из-за него такая слабость в коленях, и он еще имеет наглость волноваться. Не знаю, во что вы с Элейн успели здесь вляпаться, и мне это не важно. Главное, я могу вызволить вас из этой ямы, пока вам хуже не пришлось. Торговлю по реке теперь почти свернули, но какая-нибудь подходящая лодка появится здесь в ближайшие дни. Скажи, где тебя найти, и я оплачу вам дорогу и позабочусь, чтобы вы доплыли до какого-нибудь городка в алтаре. Оттуда вы можете отправиться в Кеймлин». Найниф аж рот раскрыла от неожиданности. «Ты хочешь найти нам корабль?» «Сейчас это все, что в моих силах», — он говорил извиняющимся тоном и покачивал головой, будто споря с собой. «Я не могу сопроводить вас в безопасное место. Долг повелевает находиться мне здесь». «Мы бы не стали отрывать тебя от исполнения долга», — сказала Найниф с легким придыханием. «Если Галладу угодно понять ее неправильно, пожалуйста». Она надеялась на главное, что он в конце концов отвяжется от них. А тот, казалось, почувствовал необходимость оправдаться. «Не стоит, конечно, отправлять вас одних, но по реке вы далеко уплывете, прежде чем граница войной полыхнет. А так оно и случится, рано или поздно. Нужна лишь маленькая искорка». «И если не Пророк, то кто-нибудь другой ее высечет. Вы, Сэлэйн, обязательно должны добраться до Кеймлина. Об одном прошу. Дайте мне обещание, что вы туда отправитесь. Башня не место для вас обеих. Как и для...» Он стиснул зубы, но Найни с легкостью догадалась, что Галат хотел назвать имя Игвейн. «Что ж, не повредит, если и Галат примется искать лодку». Коли Масима может запамятовать о своем намерении позакрывать таверны, с него станется забыть, что кому-то нужно найти речной корабль. Особенно если он думает, что своевременный провал в памяти придется кстати и удержит на тут, а он использует ее в своих планах. Нет, хуже не будет, если только она может довериться голоду. Если нет... Найниф остается уповать на то, что он не настолько ловок с мечом, как думает. Холодная и жестокая мысль. Но не столь жестокая, как все может обернуться. И обернется, если окажется, что Галладу нельзя доверять. Я так, то я есть Галлад. Как и Элэйн. При воспоминании о том, как она юлила у Масимы, у Найниф сделалось кисло во рту. Самое большее, на что она могла пойти... Это, по примеру Белой башни, сделать маленький шажок в сторону. И ты теперь тот, кто ты есть. Наниф многозначительно приподняла брови, указывая глазами на белый плащ Галлада. Эти люди ненавидят башню и женщин, способных направлять силу. Теперь ты один из них. Так почему бы мне не думать, что через час за мной кинутся 50 таких, как ты, стремясь пустить мне в спину стрелу? если не получится в темницу меня бросить, и Элэйн заодно со мной. Галат раздраженно мотнул головой. А может, обиделся? Да сколько раз тебе говорить? Я не допущу, чтобы с моей сестрой случилось что-то плохое. Или с тобой. Найниф в самом деле рассердилась на себя, поняв, что раздражена той паузой, из-за которой стало ясно, что... она А в Галат подумал лишь после Элэйн. Она ведь не какая-то глупая девчонка. Неужели она потеряет голову от того, что у этого мужчины такой взгляд, от которого каким-то образом внутри все тает, и который в то же время неправдоподобно пронзает до самого нутра? — Ну, если ты так говоришь, — сказала Найниф. И Галат вновь вскинул голову. — Скажи мне, где вы обосновались, и как только обнаружу подходящее судно, я сам вас извещу или пришлю известие. Если Элейн права, то он способен не больше, чем Айс Седай, давший три клятвы. Но Найниф все-таки колебалась. Ее ошибка может дорого обойтись и, скорее всего, станет последней. Она вправе рисковать собой, но не Элэйн. И Томом с Джуэленом, кстати говоря. Это она за них отвечает, чтобы этим мужчинам в голову не втемяшилось. Но решать нужно немедленно, здесь и сейчас. И выбор за ней. Откровенно говоря, иного выбора все равно нет. «О свет, женщина! Чего еще ты от меня хочешь?» Прорычал галот вскинув руки, будто собирался схватить Найниф за плечи. Между ним и Найниф яркой вспышкой стали возник меч Уна. Но брат Илэйн и вправду отмахнулся от клинка, словно от прута, обратив на клинок Шайнарца столько же внимания, что и на Хворостину. Я не причиню тебе вреда, ни сейчас, ни потом. Клянусь именем своей матери. Говоришь ты так кто ты есть? Я знаю, кто ты есть. И кем ты никогда не была и не будешь. Наверное, я еще и потому ношу вот это. голод коснулся полы своего снежно-белого плаща. Что башня отослала тебя. И Элейн Сигвейн, свет знает куда и по какой причине. А ведь ты... «Да, кто-то есть. Все равно, что отправить в битву неопытного мальчишку, который едва научился меч в руке держать. И я никогда им этого не прощу. Но у вас обеих есть еще время отойти в сторону. Вам не надо нести этот меч. И для тебя, и для моей сестры башня – чересчур опасное место. А ныне тем более. Да, для вас стала опасной половина мира». Разреши мне помочь вам. Позволь отправить вас в безопасное место. Напряжение в его голосе пропало, хотя он явно нервничал. Прошу тебя, Найниф. Если что-нибудь случится с Элейн... Я даже жалею порой, что с вами нет Игвейн. Тогда бы я мог... Проведя рукой по волосам, Галат посмотрел налево и направо, пытаясь отыскать слова, которые убедят Найниф. Уна и Раган держали мечи наготове в любой момент готовые проткнуть юношу, но он словно и не замечал ни самих шайнарцев, ни их оружия. «Во имя света, Найниф, заклинаю тебя, пожалуйста, позволь мне сделать то, что в моих силах!» Как Найниф не решала и не взвешивала все про себя, чашу весов перевесил один простой довод. Они в Гейлдане. Амадиция – единственная страна, где на деле является преступлением быть женщиной, способной направлять. А сейчас они не в Амадиции, а на другом берегу реки. Таким образом, долгу Галлада перед Элейн противостоят лишь те клятвы, что Галлад давал, становясь чадом света. И в этом противостоянии она должна рискнуть, надеясь на хрупкое преимущество братских чувств» вдобавок галот слишком красив чтобы позволить уна и рагану его убить нет разумеется красота галада никоим образом не повлияет на ее решение мы с балаганом вала на люка наконец ответила она галот непоним понимающе нахмурился вала на люка ты хочешь сказать это какой-то из тех зверинцев недоверие и отвращение боролись в его голосе — Что во имя света вы нашли в подобном обществе? Владельцы подобных заведений не лучше, чем... — Неважно. Если тебе нужны деньги, я могу их тебе судить Достаточно, чтобы вы поселились в приличной гостинице. Тон Галлада не оставлял сомнений. Он уверен, что Найниф поступит так, как он хочет. — Нет, не могу ли я помочь тебе и судить несколько крон, или... И «Не хочешь ли, я поищу для вас комнату?» Он полагал, что им следует жить в гостинице, и туда-то их и надо отправить. Может, Галат и достаточно наблюдателен, чтобы понять, что Найниф сразу юркнет в переулок. Но, похоже, он вообще ее не знает. Кроме того, есть причины держаться возле люка. «По-твоему, в Самаре есть комната или хоть чердак, свободный от постояльцев?» поинтересовалась Найниф. В голосе ее проскользнула ядовитая нотка, чего она не хотела. «Уверен, я сумею отыскать!» Найниф оборвала галода. «В зверинце нас станут искать в последнюю очередь. По крайней мере, это последнее место, где их подумает искать кто-то, кроме магедин Согласись, что нам с Элейн лучше поменьше людям глаза мозолить, а если ты и найдешь комнату, то, скорее всего, тебе придется кого-то оттуда прогнать. чада Света снимает комнату для двух женщин и сам за них платит? Наверняка об этом начнут чесать языками. Это к нам столько глаз притянет, сколько и мух на навозную кучу не налетит. Подобные выражения пришлись голоду не по вкусу. Он поморщился, покосившись на Уна и Рагана. Точно в том была их вина. Но понять весомость доводов на Эниф у него ума хватило. «Этот балаган — не подходящее место ни для тебя, ни для нее. Но там, вероятно, безопаснее, чем где-либо в городе. Раз уж ты согласилась, по крайней мере, отправиться в Хеймлин, больше я не буду об этом говорить». Ныне справилась с удивлением и постаралась не выдать себя лицом. Пусть думает, как ему хочется. Если голоду кажется, будто она пообещала то, чего не обещала это его дело. Для нее же главное, чтобы он по мере возможности держался подальше от зверинца. Один взгляд на сестру в расшитых блестками штанишках, передревущей от восторга толпой, и ему будет наплевать на всякий бунт, какой способен учинить Масима. Запомни и на шаг к зверинцу не подходи, пока лодки не отыщешь. Тогда как стемнеет, приходи к фургонам артистов, и попроси позвать Нану». Это Галладу понравилось еще меньше, если такое вообще возможно. Однако Найниф твердо пресекла все его возражения. «Возле балаганов, где дают представление, я ни разу не видела ни одного чада света. Если ты вдруг там появишься, как по-твоему, разве люди не зададутся вопросом, с какой стати?» Улыбка Галлада оставалась великолепной. Но уж слишком много зубов она демонстрировала. Похоже, у тебя на все есть ответ. По крайней мере, надеюсь, ты не возражаешь, если я тебя провожу обратно. Очень даже возражаю. И так слухов не оберешься. Нас за разговором человек сто уже видели. Найниф не могла разглядеть за тремя мужчинами улицу, но не сомневалась, что прохожие по-прежнему с любопытством косятся на них. Ведь Уна с Раганом... Мечей в ножны так и не убрали. А если ты набьешься мне в провожатые, Нас увидят раз в десять больше народу. Галат опять скривился, То ли от огорчения, то ли от безрадостного смешка. «Да, на все готов ответ», — проворчал он. «Но ты в своем праве. Очевидно, ему бы хотелось, чтобы такого права у нее не было и в помине. «Слушайте меня, шайнарцы», — сказал Галат повернув голову к Уну и Рагану. В голосе его вдруг зазвенела оружейная сталь. «Я Галададрид Дамадрет, и эта женщина под моим покровительством. Как ее спутник, я счел бы малой потерей отдать свою жизнь, дабы уберечь эту женщину. Если хоть один из вас допустит, чтобы с ней что-то случилось, я вас обоих найду и убью» не обращая внимания на то, что их лица внезапно приобрели угрожающие выражение, и совершенно не замечая мечей, Галат вновь обратил взор на Найниф. «Полагаю, ты так и не скажешь мне, где Игвейн?» «Тебе нужно знать только одно. Она далеко отсюда». Сложив руки на груди, Найниф чувствовала, как сердце ее колотится о ребра. Неужели из-за красивого лица она допустила смертельную ошибку? И никакие твои действия ничем ей не помогут. Вид у Галлада был такой, словно он ей не верил. Но больше этой темы он не касался. «Если повезет, я за день-два отыщу судно. А до тех пор не отходи далеко от этого <кх> балагана вала на люка. Держись тише воды ниже травы. Не попадайся людям на глаза лишний раз. Хотя это несколько затруднительно» коли у тебя теперь столь приметного цвета волосы. И передай Элейн, пусть больше от меня не убегает. Да сияет вас свет и позволит мне увидеть вас вновь целыми и невредимыми. И да не спошлет он вдвое, дабы уберечь вас от всякой опасности, если вам вздумается точно зайцем по всему Гейлдану носиться. Повсюду головорезы этого мерзостного пророка — и они ни законы не чтят, ни людей не уважают, не говоря уже о разбойниках, которым в беспорядках лишь раздолье. Самара — осиное гнездо. Но если ты будешь сидеть тихо и убедишь мою упрямицу-сестру вести себя так же, я отыщу способ вытащить вас отсюда, пока вас не зажалили насмерть. Нынивь едва удержалась от колкого ответа. Выслушал все, что она ему сказала, а потом вздумал ей указывать. Видно, в следующий раз ему захочется упаковать Найниф и Элэйн в мягкую шерсть и на полку уложить. разве не будет лучше, если кто-то так и сделает?» — поинтересовался тихий голосок. «Разве ты, действуя по-своему, не наломала дров?» Найниф велела этому голоску заткнуться. «К ней не прислушались» и начали перечислять все несчастья, почти беды, которые стали результатом ее упрямства. По-видимому, приняв молчание Найниф за какое-никакое согласие, галот повернулся к улице и замер на месте. Раган и Уна заступили ему дорогу, поглядывая на Найниф с тем странным обманчивым спокойствием, за которое так часто прячутся мужчины, и которое в любой миг обещает взорваться насилием. В воздухе ясно ощущалось напряжение, словно перед грозой. Найниф поспешно замахала шайнарцем рукой. Те опустили мечи и посторонились. галот убрал руку с меча, прошел мимо Уна и Рагана, и, не оглянувшись, тут же растворился в толпе. Найниф смерила строгим взглядом и Уна, и Рагана, и только после этого зашагала в противоположную сторону. «Подумать только!» Она все уладила надлежащим образом. Они едва не порушили созданное с таким трудом. Мужчины, видно, полагают, что при помощи насилия можно что-то решить. Будь у нее под рукой крепкая палка, она бы всем троим по головам настучала, дабы вбить чуток здравого смысла. Теперь шайнарцы вроде бы и сами кое-что уразумели. Вложив мечи в висевшие за спинами ножны, Они нагнали Найниф и следовали за ней, не говоря ни слова. Даже когда она дважды свернула не туда, и им пришлось возвращаться обратно. И им очень повезло, что они об этих ее промашках промолчали. Найниф уже устала держать язык на привязи. Сначала Масима, потом Галот. Сейчас ей требовался малейший предлог, чтобы плотину толщиной с вафлю прорвало. Тогда она кое-кому выскажет все, что у нее на душе накипело. Все, что думает, в точности. Особенно достанется тому голоску, который зудит у нее в голове. Точно надоедливая муха, никак не желая угомониться. К моменту, когда Найниф в сопровождении шайнарцев выбралась из города и вновь оказалась на накатанной грунтовой дороге, от этого голоска было уже не отмахнуться. Найниф волновалась из-за надменности Ранда, Но ее собственное высокомерие чуть не ввергло и ее саму, и других в такую беду, которую уже ничем было бы не поправить. А для Бергиты, пусть она и жива осталась, заносчивость Найниф изменила все. Поэтому для Найниф самое лучшее не нарываться на столкновение ни с черными сестрами, ни с Магеддин, пока те женщины, которым известно гораздо больше, не решат, что следует предпринять. В душе вскипел протест, но она погасила его с той же твердостью, с какой ставила на место Тома или Джуэлина. Найниф отправится в Солидар, а там пусть все решают голубые. Так должно быть. Так Найниф и решила. «Ты что-то не то съела?» — промолвил Раган. «Ты так рот кривишь, словно сживала перезрелую утиную ягоду». Найниф так глянула на него что он тут же прикусил язык. Она шагала дальше, а шайнарцы шли по бокам от нее. Так, а что она собирается делать с ними? Надо бы найти Уно с Раганом какое-нибудь применение. В этом нет сомнений. Слишком кстати они появились. Да и не прогонишь же их. С одной стороны еще две пары глаз. Ну, если точнее, три глаза. Кстати, надо бы научиться без дрожжа глядеть на повязку уна Чем больше глаз станут высматривать корабль или лодку, тем скорее отыщут нужное. Хорошо, конечно, если первыми лодку отыщут Масима или Галат. Но Найниф не хотелось бы, чтобы и тот, и другой знали о ее делах больше, чем она позволит. — Вы идете со мной, потому что Масима велел за мной приглядывать? — спросила Найниф. — Или из-за Галата? — А какая растреклятая разница? — пробурчал Уна. «Если тебя зовет, лорд-дракон, то будь оно проклято все, ты...» Он осекся, нахмурясь, когда на Нив подняла палец. Раган глядел на нее так, будто она на его сотоварища оружие наставила. «Вы хотите нам с Элейн помочь добраться до Ранда?» «Лучшего дела нам все равно нет», — мрачно заметил Раган. «Выходит так, что Шайнаром нам не видать» пока мы совсем не поседеем и зубы у нас не выпадут. Можно и с тобой поехать. В Тир, или где он там нынче. Об этом Найниф не задумывалась, но звучало вполне разумно. Помогут Тому с Джуэленом по хозяйству, и на страже будут стоять. Ни к чему им знать, долго ли еще все продлится. Сколько предстоит остановок и окольных троп на этом пути. Голубые в солидаре могут и не позволить шайнарцам отправиться дальше. Когда Найнифс доберутся до Айсседай, они опять станут всего-навсего принятыми. Хватит об этом рассуждать. Ты же решила так сделать. Толпа, ожидающая перед кричащей о леповатой вывеской люка, оказалась не меньше прежней. Ручеек людей втекал на луг, вливаясь в еще большую толпу а другой поток расползался оттуда с выкриками о том, что они видели. То и дело над парусиновой перегородкой вырастали встающие на дыбы кабана лошади, исторгая у толпящихся людей охи и ахи. Керандин опять показывала, на что способны ее подопечные. Шанчанка требовала, чтобы средит обязательно отдыхали, и всегда настаивала на своем, чего бы не хотел Люка. Мужчины делают так, как им говорят. Достаточно их лишь убедить, что иное абсолютно неприемлемо. Обычно так и выходило. Не дойдя до вытоптанной бурой травки, Найниф остановилась и повернулась к шайнарцам. Сама она постаралась напустить на себя спокойствие, но те выглядели в достаточной мере настороженными. Правда, в случае Уна, к великому сожалению Найниф, ей немного мешал один пустячок его повязка, от которой у нее внутри все переворачивалось. На двух мужчин и женщину народ, беспрестанно двигающийся туда-обратно, не обращал внимания. «Итак, дело не в Масиме и не в Галаде», — твердо сказала Найниф. «Если вы намерены отправиться со мной, то будете делать так, как я скажу, иначе милости прошу на все четыре стороны, вы мне не нужны». но ну, разумеется». Они не приминули переглянуться и только после этого согласно кивнули. «Проклятие! но раз так суждено, — пробурчал Уна, — пусть так и будет. Если за тобой никто не приглядит, до встречи с лордом-драконом ты не доживешь. За твой язык какой-нибудь растреклятый топоумный фермер сожрет тебя на завтрак». Раган кинул на сотоварища предостерегающий взгляд, который ясно говорил, Сам он согласен с каждым словом, но сильно сомневается в разумности Уна, коли тот решил свои соображения высказывать вслух. Кажется, в Рагане есть кое-какие ростки здравомыслия. Впрочем, если Уна с Раганом согласны с ее условиями, то неважно, почему они согласились. Пока что. Еще будет довольно времени, дабы наставить их на истинный путь. Не сомневаюсь» что и остальные тоже согласятся, — сказал Раган. «Остальные?» — непонимающе заморгала Найниф. «Ты хочешь сказать, что вас больше? Сколько же?» «Теперь нас всего лишь пятнадцать. Вряд ли Барту и Ненгар пойдут с нами». «Все вокруг проклятого пророка убиваются». Ун отвернулся и смачно сплюнул. «Всего пятнадцать». Сар сорвался в горах с того пэкосного утеса. Мендау по дурости ввязался в поединок с тремя охотниками за рогом. Найниф еле в себя пришла и старалась не хлопать глазами. Куда уж тут слушать доклад Уна? Пятнадцать. Она не удержалась и принялась прикидывать в уме, сколько будет стоить прокорм пятнадцати душ. Даже если они и не особенно голодны. Том и Джуэлин, каждый в отдельности, Обходились дороже, чем она и Элэйн вместе взятые. А тут пятнадцать человек. О, свет! С другой стороны, с пятнадцатью шайнарскими солдатами незачем корабля дожидаться. Определенно, плавание на корабле – самый быстрый способ путешествовать. А Солидар – городок то ли на самой реке, то ли неподалеку от нее. Теперь Найнив кое-что о нем вспомнила и корабль доставит их прямиком туда. Однако эскорт из шайнарцев сделает путешествие на фургоне столь же безопасным и от белоплачников, и от разбойников, и от сторонников пророка. Но оно будет куда более медленным. И одинокий фургон, отправившийся из Самары с таким конвоем, обязательно всех заинтересует, вызовет неизбежные толки. вывеска указатель для Магеддин или для Черных Айя. Вот пусть голубые с ними и разбираются. — Что-то не так? — спросил Раган. ауна Уна добавил извиняющимся тоном. — Зря я упомянул, как умер Сакару. — Сакару? Должно быть, про него Уна рассказывала после того, как она перестала слушать. — Не слишком-то много, Растря. <кх> Времени я следе проводил. Забыл, что вы впечатлительны и у вас слабая... <кх> Я хотел сказать, нежный желудок. Если бы он не перестал подергивать повязку на глазу, то очень скоро узнал бы, насколько она впечатлительна и какой у нее нежный желудок. Какая вообще разница, сколько их будет? Если два шайнарца хорошо, то пятнадцать просто великолепно. Ее личная армия. И ни к чему тревожиться о белоплащниках, о разбойниках с большой дороги, о мятежах. Или о том, что Найниф допустила ошибку с голодом Сколько ведь чины съедают в день пятнадцать мужчин? Опять этот упрямый голосок. Ладно. Каждый вечер, сразу как стемнеет, один из вас, один, запомните, приходит сюда и спрашивает Нану. Меня знают здесь, под этим именем. Причины приказывать не было. Разве только для того, чтобы ввести у них в привычку Исполнять сказанное ею. «Илэйн называют Мэрелин, но вы спросите Нану. Если вам нужны деньги, приходите ко мне, а не к Масиме». Она подавила недовольную гримаску при этих словах. В тайничке еще оставалось золото, но Люка пока не потребовал свою сотню золотых крон. А уж о деньгах-то он не забудет. Впрочем, если потребуется, всегда есть драгоценности». Найниф твердо решила оторвать шайнарцев от Масимы. Кроме этого, никто из вас не должен и близко ко мне, или к этому зверинцу подходить. Иначе они, чего доброго, стражу выставят, или еще какой-нибудь дурацкий номер выкинут. Если только по реке какое-нибудь судно не прибудет, в этом случае бросайте все и бегом сюда. Вам все понятно? — Нет, — буркнул Уна. — Проклятие! «Почему нам нужно держаться в стороне от...» Он отдернул голову, когда Найниф указующим перстом чуть в нос ему не ткнуло «Забыл, что я говорил о твоем языке?» Сделав над собой усилие, Найниф в упор поглядел на наш Айнарца. Пылающий красный глаз на повязке приводил ее в трепет. «Если не вспомнишь, живо узнаешь, почему в двуречье мужчины всегда выражаются пристойно». Найниф наблюдала, как ее слова проворачиваются и укладываются у него в голове. Уна не знал, какова ее связь с Белой башней. Знал только, что она существует. Найниф могла быть агентом башни или пройти обучение в башне, или даже оказаться айсидай хотя и такой, которая получила шаль совсем недавно. И угроза в ее голосе была до него достаточно смутна, чтобы он сам навоображал самого худшего. О подобной методе Найниф была осведомлена задолго до того, как услышала объяснение, которое Джуэлен давал Илэйн. Когда Найниф показалось, что сказанное ею вполне укоренилось в его голове, и раньше, чем Уна успел задать какой-нибудь вопрос, она опустила руку. «А подальше вы будете держаться по той же причине, что и Галат, чтобы не привлекать внимания». Что до остального, то вы сделаете так, потому что я так сказала. Если я стану объяснять вам каждое свое решение, у меня ни на что другое времени не останется. Так что примиритесь с этим. Вот это замечание вполне в духе Айси Дай. Кроме того, у шайнарцев не должно быть выбора. Если они хотят помочь ей и сопроводить ее, как они полагают Кранду, значит выбора у них нет. В конце концов Найниф чувствовала себя вполне довольной, когда отправила шайнарцев обратно в Самару. Она прошагала мимо с недаемой нетерпением толпы и вошла под вывеску вала на люка. К удивлению Найниф выступавших прибавилось. На новом помосте, неподалеку от входа, стояла на голове женщина в просвечивающих желтых шароварах. Проскинутых в, в сторону руках она держала по голубю, Впрочем, нет, стояла она не на голове. Женщина сжимала в зубах какую-то деревянную решетку и на ней балансировала. Найнифа ошеломленная смотрела во все глаза. А необыкновенная акробатка на миг опустила руки на помост, а потом начала складываться вдвое, пока не показалось, будто она сидит только вверх ногами. Но и это не все. Акробатка согнула ноги вперед, и невероятным образом пропустила их под руки, откуда пересадила голубей на ступни, ставшие теперь самой высокой точкой того причудливого клубка, в который она свернулась. Зрители заахали, захлопали в ладоши, но Найниф содрогнулась от представшего ее глазам зрелища. Слишком сильно оно ей напоминало, что с ней вытворяло Магедин. «Нет-нет». «Вовсе не из-за Магеддин я стремлюсь перепоручить все голубым», — сказала себе Найниф. «Просто не хочу опять накликать беду». Да, это правда, но не в меньшей степени она боялась, что в следующий раз ей не удастся отделаться так же легко или убежать так же просто. Найниф не призналась бы в этом ни одной живой душе. Ей даже самой себе не хотелось в этом признаваться». Бросив на женщину-змею последний пораженный взгляд, на нив даже гадать не взялась бы, каким образом акробатка сложилась сейчас, она повернула прочь и вздрогнула. Откуда-то сбоку из окружающейся толпы выскочили Элейн с Бергитой. Элейн прикрыла свои белые штаны и курточку длинным плащом и приняла вполне благопристойный облик, а у Бергитой в красном платье с низким вырезом Вид был до дерзости вызывающий, даже слишком. Она стояла прямее обычного, а косу, убрав с груди, откинула за спину, лишившись и той малости, которая ее худо-бедно прикрывала. Найнив нащупала на узел своей шали, желая, чтобы взгляды, устремленные на бергиты не напоминали ей, сколь многое откроется чужим взором, как только спустится с плеч серая шерсть. У пояса Бергитты болтался колчан, в руке она держала лук, который для нее раздобыл Люка. Наверняка уже чересчур поздно, и сегодня бергита не будет стрелять из лука. Один взгляд на небо, и Найниф поняла, что ошиблась. Солнце еще стояло высоко над горизонтом, хотя ей казалось, что прошло много времени. Тени уже вытянулись, но, как подозревала Найниф, не настолько чтобы удалось отговорить Бергитты. Пытаясь скрыть, что проверяла высоко ли солнце, Найниф кивнула на женщину в полупрозрачных шароварах, которая теперь начала и изгибаться в нечто такое, что, как Найниф думала прежде, абсолютно невозможно. И вдобавок окрабатка по-прежнему балансировала на зубах. Откуда она взялась? «Люка ее нанял», — спокойно ответила бергита «Он еще нескольких леопардов купил». Зовут ее Муэлин. Если Бергитта воплощала собой спокойствие и самообладание, то Элэйн чуть не дрожала от бьющим ключом эмоций. — А ты откуда взялась? — взахлеб произнесла она. — Она из того балагана, который толпа разнесла в клочья. — Я слышала об этом, — сказала Найниф. — Но это не так важно. Я... — Ах, не так важно? — Элэйн закатила глаза к небу словно ожидая наставления свыше. «А ты случаем не слышала? Почему так случилось? Не знаю уж кто, то ли белоплащники, то ли пророк этот, но кто-то собрал толпу и распалил ее. Они думали, будто...» Девушка быстренько огляделась и понизила голос. Никто из зрителей рядом с ними не останавливался. Но каждый проходящий с любопытством смотрел настоящих тут двух явных участниц представления. Будто одна из выступавших там женщин могла носить шаль. Элэйн со значением подчеркнула последнее слово. Глупо думать, что она связалась бы с бродячим зверинцем. Но ведь мы с тобой именно так и поступили. А ты никому ни слова не сказав умчалась в город. Чего только мы не наслушались. То тебя бритоголовый какой-то унес, перекинув через плечо. То ты с шайнарцем целовалась, миловалась и под ручку шлялась. Она не вхлопала глазами, а Бергита присовокупила. «Что бы там ни было на самом деле, Люка страшно расстроился. Он сказал...» Она откашлялась и заговорила звучным глубоким голосом. «Значит, ей нравятся грубые мужланы, вот так? Ну ладно, я ей покажу. Я могу быть груб, как зимний лебедь». И отправился искать тебя, прихватив двух парней, у которых плечи, как у каменобойцев с гандин. Том Мэрилин и Джуэлин Сандар тоже пошли за тобой, и настроение у них тоже не из лучших. Люка этому нисколько не обрадовался, но из-за тебя все были так встревожены, что друг на друга сердиться у них уже силенок не хватало. Некоторое время Найниф в замешательстве глядела на Бергитта и Элэйн. Ей нравятся грубые мужланы. Что он хотел этим? Мало-помалу до нее доходило. Наконец она простонала. О, только этого мне еще не доставало. Том с Джуэлином рыщут по всей Самаре. Свет ведома, в какие неприятности они успеют влезть. Мне бы, конечно, очень хотелось узнать. Что же ты такое делаешь? Сказала Элэйн. Но не здесь и не сейчас. Мы зря теряем время. Наниф позволила Элэйн и Бергитте взять себя с двух сторон под руки, и они повели ее через толпу. Каковы бы не были новости о Люка и остальных, она испытывала удовлетворение от проделанного за день. «Коле повезет, через день-другой мы отсюда отбудем», сказала Найниф. «Если лодку не найдет галот это сделает Масима. Выяснилось, что он-то и есть пророк. Элейн, ты ведь помнишь Масиму? Этот вечно пасмурный шайнарец, которого мы видели». Сообразив, что Элейна становилась как вкопанная, Найниф подождала, пока подруга ее нагонит. — Галат? — недоверчиво промолвила девушка, забыв придерживать распахивающиеся полы своего плаща. — Ты видела? Ты говорила с Галатом? И еще с пророком? — Наверное, иначе с какой стати им корабль искать? — Ты с ними чаи распевала или просто столкнулась нос к носу где-нибудь в таверне? — Куда тебя, вне всяких сомнений, и увел тот бритоголовый? Может, там еще и король гайлданский затесался? Будь так любезно, убеди меня, что я сплю. Тогда я, пожалуй, и проснусь. Возьми себя в руки, — отрезала найнив Теперь тут не король, а королева, и я ее тоже видела. И он вовсе не бритоголовый, у него на макушке прядь волос. Если не ошибаюсь, по шайнарскому обычаю. И это не пророк. Тот-то лыс как. Она глядела на бергиты пока та не перестала хихикать. Сердитый огонек во взоре Найниф приугас, когда она вспомнила, кого испепеляет взглядом и что наделала с ней. Но если эта женщина не сотрет с лица ехидную улыбочку, то они обе дождутся того, что она сорвется и неровен час Бергиты глаз подобьет. Потом все трое продолжили путь, и Найниф заговорила, как сумела ровно. «Вот что случилось» я увидела Уна, одного из шайнарцев, что были тогда в фалме. Он смотрел, как ты, Лейн, по канату ходишь. Кстати, он, как и я, считает не особенно приличным, что дочь-наследница Андора ноги на показ выставляет. Так или иначе, Морейн отправила их сюда после фалме. Но, шагая через толпу, Найни сжато изложила подругам свои приключения, высокомерно пропуская мимо ушей все более и более скептические восклицания Элейн и, коротко, в нескольких словах, отвечая на вопросы. Вопреки сразу вспыхнувшему интересу к переменам на Гейлданском троне, Элейн сосредоточилась на том, чтобы в точности выяснить, что именно сказал галот и почему Найниф оказалась настолько глупа, что поперлась к этому пророку, кем бы он вообще ни был. Слово «глупа» проскакивало так часто, что Найниф пришлось покрепче обуздать свой нрав. Может, надавать оплюх Бергитты у нее рука и не поднимется, но у Элэйн, будь она хоть сто раз дочерью-наследницей, подобной защиты не найдется. Еще несколько раз повторит это слово несносная девчонка и узнает, что, почем и сколько весит за трещина. Бергита же больше интересовалась, с одной стороны, намерениями Массимы, а с другой — шайнарцами. Похоже, в прежних жизнях ей доводилось встречаться с жителями пограничья, хотя тогда те страны назывались иначе и, в общем-то, относилась к ним неплохо. Впрочем, говорила она мало, но то, что Найниф приветила шайнарцев, видимо, одобрила. Найниф полагала, что новости о Солидарии изумят и Лейнсбергиты или взволнуют, или еще что-то в том же духе, Но ничуть не бывало. Бергитта отнеслась к этому совершенно спокойно, будто ей сказали, что вечером они ужинают с Томом и Джуэленом. Несомненно, она намеревалась идти туда, куда пойдет Элейн, и все прочее ее мало заботило. Элейн же, казалось, держалась сомнениями. Сомнениями? Ты уверена? Ты так упорно пыталась вспомнить, а... Мне кажется, слишком невероятной случайностью, что тебе встретился Галат и просто упомянул при тебе это название. Нэни всверкнула глазами. «Конечно же, я уверена. Да, бывают, случаются и совпадения. Колесо плетет, как того желает колесо. Как ты, должно быть, слышала. Припоминаю, он и в Сиенде упоминал про Солидар. Но я тогда была чересчур взволнована. Ты так тревожилась из-за его появления» потому я и не... на и не посеклась. Девушки вышли к северной стене балагана. Здесь веревками был выгорожен длинный узкий коридор. В одном конце стоял сколоченный из досок большой щит, шагов два шириной и высотой. Вдоль веревок в четыре ряда теснились зрители. В ногах у них пристроились детишки, кто цеплялся за мамкин подол или фартук, кто держался за отцовскую штанину. При появлении трех женщин по толпе прокатился ропот. Найниф встала бы на месте, как осаженная лошадь, но Бергита крепко держала ее за руку. Оставалось только идти. В противном случае лучница просто поволокла бы Найниф за собой. — А мне казалось, мы идем в фургон, — слабо вымолвила Найниф. За разговором она и не заметила, куда они направлялись. — Можно и в фургон. «Если ты хочешь, чтобы я в темноте стреляла», — отозвалась Бергитта. Судя по голосу, она не прочь была испробовать и такой вариант. Найнив бы очень хотелось, чтобы в ответ у нее нашлось какое-нибудь разумное замечание, а не тот писк, который она издала. Женщины шли по веревочному коридору. Найнив же видела лишь одно — отрезок дощатого забора, который становился все больше. — Она даже не замечала зрителей. Становящийся все громче гул голосов звучал как будто издалека. А щит, к которому вели найнив, казалось, на милю отстоял от рубежа, откуда будет стрелять Бергитта. «А ты уверена, что он поклялся именем нашей матери?» — мрачно спросила Элэйн. Даже так признавать Галлада братом ей не доставляло радости. «Что?» «Да, да, я же так и сказала, разве нет?» «Послушай, если Люка в городе, то он не узнает, был этот номер или нет, а потом уже поздно будет». Найниф понимала, что лепечет самым жалким образом, но язык будто не подчинялся ей. от Отчего-то раньше она не представляла себе, какое расстояние в сто шагов и как это далеко. В двуречье?» Взрослые мужчины всегда стреляли из лука по мишеням с вдвое большего расстояния. Но ведь тогда этой мишенью не была она сама. Ну, то есть уже и так поздно, тени, глаза опять же. Нет, лучше это сделать утром, когда со светом... — Если он так поклялся, — перебила Элэйн, словно и не слыша бормотания на Эниф, тогда он сдержит слово... Он скорее нарушит клятву о надежде на спасение и возрождение, чем такой обет. Думаю, нет, знаю. Мы можем поверить ему. Впрочем, судя по голосу, собственное умозаключение не очень-то понравилось Илэйн. «Света еще предостаточно», — заметила бергита с еле заметной насмешливой ноткой в спокойном голосе. «Могу попробовать и с завязанными глазами стрелять». «Наверное, этим олухам хочется, чтобы все выглядело куда труднее». Найниф открыла рот, но не сумела издать ни звука. А на сей раз она согласна была и на писк. Должно быть, Бергита всего-навсего неудачно пошутила. Безусловно, пошутила. Или нет. Бергита с Элейн поставили Найниф к щиту, сколоченному из грубых досок. Элейн принялась развязывать узел шали, А Бергитта повернулась и пошла назад, вытягивая из колчана стрелу. — На этот раз ты точно сглупила, — ворчала Элейн. — Уверена, на клятву голода мы можем положиться. Но ты же не могла заранее знать, что он сделает. И еще к пророку в гости заявилась. Девушка рывком сдернула шаль с плеч на эниф. Откуда ты могла знать, что он сделает? — Никто этого не знает и ты всех переполошила и всем рисковала. Знаю, <связь> — с трудом выдавила из себя Найниф. Солнце било ей в глаза, и теперь она вообще не видела бергита Но та должна была видеть Найниф. Разумеется, она ее видит. Вот что сейчас самое главное. Знаешь, — Элэйн подозрительно взглянула на подругу, — знаю, что всем рисковала. Мне надо было с тобой переговорить, у тебя спросить. «Да, знаю, я была дурой, но меня никуда нельзя одну отпускать», — еле слышной скороговоркой прочитала Найниф. «Нет, бергита обязательно должна ее видеть!» Подозрительность Элейн сменилась заботой и участием. «С тобой все хорошо? Если ты вправду не хочешь этого делать, то...» Она, видно, думает, что Найниф испугалась. «Нет, Найниф не может позволить ей так считать. И не позволит». Она заставила себя улыбнуться, надеясь, что глаза ее не выдадут. Кожу на лице стянуло от напряжения. — Конечно, хочу. Просто сгораю от нетерпения. Элэйн с сомнением посмотрела на нее, потом кивнула. — А ты точно уверена насчет Солидара? Не дожидаясь ответа, девушка поспешила отойти в сторону, складывая шаль. от чего то когда ей задали этакий вопрос, на них не воспылала негодованием. Не возмутило ее и то, что Элэйн не дождалась ответа. Найниф учащенно дышала. Причем у нее промелькнула смутная мысль, что из-за глубокого выреза платья и вправду сползти может. Однако эта мимолетная мысль даже не взволновала ее. Глаза слепило солнце. Найниф прищурилась, и ей вроде бы даже удалось различить бергиты Но глаза будто обзавелись собственной волей и тотчас же широко раскрылись. Ничего больше она сделать не в состоянии. Это ей наказание за то, что не раз безрассудно шла на дурацкий риск. Найниф лишь сумела пробудить в себе крохотную досаду. Ведь наказывают ее после того, как она столь многое сделала на благо. И лэйн еще, ко всему прочему, не верит ей о солидаре. Что ж, придется вынести все стоически. Она будет, будто из ниоткуда прилетевшая стрела, тюкнув, впилась в дерево, задрожала возле правого запястья. И стоическая решимость Найниф рухнула с тихим стоном. наив смогла лишь выпрямить подгибающиеся колени. Вторая стрела коснулась другого запятия, исторгнув еще один вскрик заставить себя замолчать наниф могла с тем же успехом что и остановить полет стрел бергиты стрела за стрелой ударяли в щит вскрики становились все громче и выше и найнниф казалось будто толпа радостным гулом откликается на ее вопли чем громче вскрикивала она тем раскатистей смеялась и оглушительнее хлопала публика ко времени когда вся стена вокруг найнниф оказалась уыккана стрелами Аплодисменты уже гремели громом. По правде говоря, под конец Найниф испытал раздражение. Восторженная толпа с криками устремилась к Бергита и окружила ту. А Найниф так и осталась стоять, уставясь на окружающее ее оперение стрел. Кое-какие еще подрагивали. Да и сама Найниф дрожала. Оттолкнувшись от щита, в скором, насколько могла шагом, поспешила к фургонам пока кто-нибудь не заметил, что у нее подкашиваются ноги. Вообще-то на нее никто особого внимания не обращал. Она-то что делала? Просто стояла и молилась, чтобы бергита не чихнула или чтобы у нее нос не зачесался. И завтра ей предстоит то же самое испытание. Или так, или Элейн, а то и Бергитта, что гораздо хуже, поймут, что Найниф может и не выдержать этого». Когда этим вечером явился Уна и вызвал Нану, она велела ему, в выражениях не оставляющих места сомнением, беспрестанно, насколько он осмелится, напоминать Масиме о лодке, и приказала также отыскать голода и передать ему, что он должен поскорее найти корабль, чего бы это ни стоило. Потом, найнив не поужинов улеглась в кровать и и постаралась поверить, что сумеет убедить Элейн и Бергитты, будто заболела, и не в состоянии встать у щита. Да только Найниф не сомневалась, что они поймут, какая у нее хворь. А то, что бергита скорее всего, выкажет ей сочувствие, еще более усугубляло терзание Найниф. Нет, но хоть один-то из этих дураков-мужчин обязательно должен отыскать какую-нибудь лодку.